Глава 10. Римар что-то коротко сказал Каэру, и оба прямо-таки с повышенным интересом уставились на меня. Ржаво-рыжий телохранитель ростом чуть ниже своего охраняемого золотоволосого Каэра, но оба по сравнению со мной гиганты. Даром, что в новом теле я тоже достаточно рослая и фигуристая девица. Прежняя субтильная Вика Шапокляк, наверное, дышала бы обоим мужчинам в пупок. Я впервые с положительной точки зрения оценила доставшееся мне тело. Гораздо проще и тяжёлым стулом в хорновских ищеек запустить, чтобы получить фору, и в глаз дать проходимцам на тракте, и не задирать голову, а лишь гордо приподнять подбородок, чтобы смерить взглядом пару подозрительных здоровяков. «Красавица — Красавица! — довольно ощерился Каэр, получив мой фирменный высокомерный взгляд. Отметив, что я стушевалась от его комплимента, не привыкла я к ним, добавил — «Споёшь для меня снова, пивунья? На прощание? С удовольствием!» — ехидно согласилась я. Римару коризненно качнул головой, а вот Рю весело хмыкнул. Затем, прежде чем оба развернулись и направились в замок, Каэр мне приказал. «Идём с нами, там редкие здесь гости на приём просятся». И пока я торопливо, едва ли не бегом следовала за стремительными, длинноногими майвирами, мысленно ругаясь на них и призывая замедлиться, не думала о гостях. Я размышляла, Что вообще происходит в моей жизни? Зачем несусь за двумя мужчинами с широкими спинами? С одной стороны, вечно бегать от хорной Фалкзана не вариант. Средство закончатся, и тогда, чтобы нам с конем было на что жить, придется где-то обосновываться, искать работу, жилье. С другой — обмолвки приближенных Каэра, да и его самого, о моем статусе избранницы вместе с неоднозначным поведением». «Я же не страус, чтобы голову в песок от проблем засовывать и не замечать очевидного». Невольно устремила взгляд на спину виновника моих нелёгких дум. «Эх, спина-то какая! И зад с бёдрами! Загляденье! Ух, как же мужественно выглядит! И неприлично длинные ноги несут его мускулистое тело так, словно и правда короля зверей. Я на родине, когда смотрела ролики про львов и тигров, восхищалась их грацией. Огромные лапы мягко ступали, неспешно и вальяжно попирая землю. Так и Рю не шёл, оступал, ступал, хоть и был в ипостаси человека. Внизу живота вновь вспыхнул жар. Всё, хватит. При первой же возможности скромнягу под устцы, сумки на скромнягу и ухожу, не прощаясь. Мне ещё гормональных ураганов, смешанных с похотливой побочкой от тёмной энергии, не хватало. Не было раньше и не надо. Ясные умы, холодные чувства привычнее и надёжнее. Рю стремительно обернулся, и втянул носом в воздух, чем заставил меня покраснеть. Вот гадство. Оборотень же явно ощутил мою вспышку желания. Пришлось сделать мор, надеть на лицо маску невозмутимости. Пусть думает, что это не я, а... Да хоть вон те сжмущиеся к стенам перепуганные бледные служанки вожделили ли к захватчикам. Мало ли у кого тайные пристрастия. Я вот тоже не собиралась западать на умного, сильного, коварного и властного мужчину <кхм> в возрасте. Сперва Хорн, этакий секретный агент, вызвал женский интерес. Теперь, можно сказать, окончательно морально пала. Собственное тело предала. И на кого слюни пустила. На мужика со зверем внутри. Глупость же несусветная. Все мои размышления резко оборвались. Из мрачного коридора мы вошли в небольшую комнату со стенами, украшенными новенькими гобеленами, несколькими креслами с мягкими сиденьями и столом с красивой наборной столешницей. Затем один из майвиров распахнул перед нами вторую дверь в следующее помещение. Сперва туда прошел Каэр, за ним я, за мной Римар. И оказалось ни много ни мало в тронном зале перед помостом, крытым багровым бархатом, на котором стояло такое же красное вожделенное кресло. Для тех, кто его действительно хотел занять. Каэр, прежде чем занять трон, едва заметно поморщился, видимо, одного места. Римару почему-то достался раздраженный укоризненный взгляд — Дальше Каэр занял трон, а меня вынудил умоститься на мягком, довольно широком подлокотнике. Наверняка подобного пренебрежения ни тронный зал, ни трон, ни подданные еще не имели чести видеть. Но не по этой причине я возмутилась, вырвав свою руку из каэрской лапищи и встав. «Вот еще! Я лучше постою, чем выглядеть вороной на жердочке!» Мы с Рю скрестили взгляды, его сердитый, мой упрямый, непоколебимый. Он уперся ладонями в подлокотники, явно намереваясь встать. Поэтому, опершись плечом о высокую, расшитую золотом спинку трона, я примирительно пояснила. «Поверьте мне, Ваше Величество, так удобнее!» Затем, ехидно усмехнувшись, шепнула ему на ухо. «И всегда можно укрыться за вами от летающей смертельной пакости!» Каэр качнул головой и рассмеялся. От Макса и еще двоих сшимцев, вставших в нескольких шагах от трона, принесло волну возмущения и недовольства. Ни уважение к трону, ни моё, ни повелители они не смогут принять и понять. Я в ответ одарила их высокомерно-ледяным взглядом, в совершенстве, отработанном катрией. «Зовите», — разрешил Каэр стража пригласить посетителей. Высокие двустворчатые двери распахнулись, и в зал размашистым стремительным шагом вошли пятеро мужчин. Один впереди, четверо за ним, уверенно, без страха и трепета пересекали зал и хоть одеты были как воины, не лишены лоска потомственных аристократов. Да, Сепхорн собственной персоной и ему подобные товарищи пёрли по тронному залу, подобно ледоколу, рассекающему льды. А вот у меня внутри, наоборот, всё обмерло и заледенело. Под взглядом карих, почерневших от тщательно скрываемой ярости глаз княжеского посланника, мои ноги дали слабину. Я невольно примастилась на подлокотник трона, и неосознанно вцепилась в лежавшую на колени руку Каэра. Стало плевать, как это выглядело со стороны, за кого меня примут, питомца или любовницу. Каэра я воспринимала как спасательный круг. Пятеро салкадцев, ловцы и их начальник, коротко поклонились. Ловцы пониже, согласно положению. Мой несостоявшийся свёкр кивнул со словами «Благодарю, что согласились принять, Ваше Величество». «Обращайтесь ко мне, Каэр», — предложил салкадцем Его Величество — слегка пожав мои пальцы. Он ощутил мой страх, и что мне известные явившиеся к нему люди тоже понял. «Каэр, я Эйт Сепхорн, главный советник повелителя Салката, князя Девита Фолкзана. И что вас к нам привело в столь сложное для Сшима время?» Холодно полюпопытствовал Каэр. Хорн прямой будто палку проглотил, и с таким же, как у меня, ледяным выражением лица смотрел только на Каэра. Мало того, оба словно в умении морозить взглядом соревновались. Наконец, выдержав положенную паузу, Хорн перешел к цели своего визита. «Мы пришли передать требования нашего повелителя, Эрета Девита Фолкзана. Королевские гвардейцы Сшима на глазах у столичных жителей похитили прямо на улице главную наследницу Салката, Эрету княжную Викторию Катрию Фолкзан. Ее жизнь подвергли смертельной опасности и сейчас удерживают в стенах вашего дворца. Мы явились за ней и требуем ее возвращения». От группы сшимцев во главе с Максаем, собственно, руководившего моим похищением лично, пришло недоумение, потом напряжённое осознание и даже страх. Вот мой главный похититель метнулся взглядом ко мне и побледнел. А Каэр демонстративно равнодушно уточнил. «Вы знаете, где она?» «Рядом с вами, Каэр?» Хорн даже скрипнул зубами. «Вы имеете в виду моего советника по ментальной безопасности, госпожу Викторию?» Почти натурально удивился Каэр, развернулся полубоком и заглянул мне в глаза. Я испугалась, но, приложив усилие, выдержала его взгляд, вложив в свой призыв о помощи. «Я имею в виду высокородную девицу, что вынуждена унизительно для её высокого положения сидеть на подлокотнике вашего кресла», — парировал Хорн таким ледяным тоном, что захотелось накинуть на плечи шаль. «Ты хочешь такой свободы?» — кивнул на Хорна Рю, глядя мне в глаза. «Нет». В отчаянии сжала его пальцы, взглядом умоляя не отдавать меня. Каэр вновь сел ровно и сухим тоном вынес вердикт. «Моя советница — совершеннолетний сильный маг. Полагаю, она сама вправе решать, где ей сидеть, с кем, и, главное, кому служить. Позвольте с вами не согласиться, Каэр», — сменил тон и тактику Хорн, «как пить дать, уловив ко мне интерес Рю. Вы же понимаете...» что Салкат не может оставить неизвестно где, неизвестно с кем главную наследницу княжества. Три месяца назад заговорщики воспользовались женской наивностью её матери, княгине Салката, в своих «Тёмных играх», в результате чего наш князь лишился жены. Самой княжне пришлось несколько недель провести в заперти, заново приручая свою магию смерти, ведь и её фактически дважды убили. Сперва ножом в спину, Затем чернейшим заклятием, когда она спасала жизнь отцу, перетянув на себя магию смерти. «Я в тебе не ошибся», — оценил Каэр, бросив на меня потемневший и мрачный взгляд. Затем холодно обратился к Хорну. «Я вас прекрасно понимаю, Эйд, но напомню. Эрета Виктория теперь моя советница по безопасности, и только ей принимать решение, где жить и на кого работать?» «Нет. По закону замужняя женщина не может принимать решение единолично», «Только с согласия своего мужа!» — на грани приличия возразил Хорн. «Вы забыли, что я оборотень? Или не знаете, кто такие каэры?» Повелитель приподнял тёмную бровь. «А вот мне со злости захотелось проклясть настырного главнюка Салката. Мало того, что жизни мне не даёт, так ещё и врёт напропалую. Причём тут ваша вторая сущность или статус?» — позволил себе недоумение Хорн. «Моя вторая сущность...» по запаху легко определит невинную девушку, что уже ставит под сомнение ваше утверждение о принадлежности моей советницы к какому-либо мужчине. А вот мой статус Каэра, как проводника воли Великой Матери, также легко позволяет определить, проходила ли эта девица брачный связующий ритуал. И я чётко вижу, что вы лжёте. Причём, глядя мне в глаза. Голос повелителя звенел, подобно осколкам льда. Ещё и глаза вспыхнули разъярённым изумрудным пламенем. «Эта девица принадлежит Салкату и моей семье», — не испугался его гнева Хорн. «По величайшему приказу и милостью князя Фолкзана, его дочь и наследница помолвлена с моим сыном и наследником Патриусом Хорном. Я не давала согласия», — глухо, но твердо напомнила я. «Ты принадлежишь Салкату и Патриусу», — рыкнул Хорн. «Она принадлежит мне», — подавшись вперед, взревел потерявший выдержку КР и отчасти человеческий облик. «Вы хотите ещё одну войну?» — упрямо приподнял подбородок Хорн, сверливший не менее полыхающим взглядом Каэра. «Надо же, не сдаётся. Дочь князя Салката не может быть советницей или любовницей. Она может быть только женой и соправительницей». «Ты смеешь угрожать Майвиру? Мне?» — мрачно усмехнулся Каер. «Знаешь, сколько понадобилось времени, чтобы завоевать Шим? из Из-за помоста выдвинулись два мантикора — Страшные звери хлестали себя по бокам чешуйчатыми скорпиониными хвостами, скребли костяными навершиями крыльев по бархатному помосту, оставляя рваные полосы. «Три дня!» — хрипло уведомил Макс Айхорна и, отметив презрение того, уже зло добавил. «И на границе им плевать, как и на магию. Мне прямо страшно стало за Хорна и его служивых. Они, конечно, умные, упрямые и настырные, и дело свое знают. Признаться, мне везло скрываться от них только по одной причине». Был приказ не причинять мне вреда. Да и сам Хорн, преданностью князю, любовью к жене и семье, всегда вызывал уважение. Вот и сейчас бился, рисковал ради сына. Ради князя и своей страны. Ведь благодаря памяти княжны и собственному незаконченному юридическому образованию знала о последствиях моего побега. Знала, на что решилась, когда бежала, куда глаза глядят. У Фолкзана и Хорна незавидное положение. С моей помощью и даже моих будущих детей прямо или опосредованно можно устроить переворот в Салкате или шантажировать князя. Пусть не сейчас, а спустя десятки лет. Отсюда их баранье упорство, с которым меня искали. Живая или мертвая, княжна обязана вернуться в Салкат. Либо официально выйти замуж, чтобы мои дети наследовали по линии отца. В этом случае можно официально, без скандалов или потери лица, исключить меня из претендентов на трон Салката. Или хотя бы чётко знать, что мой незакрытый вопрос не всплывёт неприятной неожиданностью в какое-либо тяжёлое или смутное время. Всё понимала, но жертвовать собой ради чужих интересов — да ни за что. Я накрыла руку Каэра своей, проигнорировав его почерневшие и отросшие когти. Заглянула ему в глаза, тоже не зелёные, и ровно попросила. Каер, вы позволите мне переговорить с моими соплеменниками?» Оборотень не смог скрыть эмоциональную волну протеста, яростно полыхнувшую в его глазах. Когтями правой руки пропорол обивку подлокотника, а левый стиснул мою ладонь. Скрипнув клыками и поиграв желваками напоследок, он взял свои чувства под контроль и не менее ровным тоном разрешил. «Конечно же». Мы еще пару секунд смотрели глаза в глаза друг другу. Резкие черты его лица проявились сильнее, губы стали совсем тонкими. Клыки обозначились четче и острее, глаза горели чёрными голодными безднами. Мне неожиданно вспомнился наш недавний разговор, когда Каир сказал, что из-за постоянного купания в Источниках его резервы максимально расширены, а значит, он постоянно голодный, вот и поглощает всю энергию. Смертельно опасный зверь. Властный мужчина, проживший достаточно долго, чтобы обладать огромным опытом, мудростью и коварством. Сильнейший дуальный маг — еще и избранник богини. В существовании бога и высших сущностей я не сомневалась, лично убедилась в их присутствии и на Земле, во время ритуала Анхеллы, и за три месяца жизни на Хартане, благодаря памяти Катрии. Поэтому в уникальных способностях Майвирского Каэра не сомневалась. А я рядом с этим неоднозначным хищником, как питомец на жордочке, ведь он вполне официально заявил, что я — моя. Может согласиться с Хорном, «Просто ради того, чтобы покинуть этот дворец?» Будто прочёл мою опасливую мысль, Риори расслабился, откинувшись на спинку трона. И всем своим насмешливо-вальежным видом будто предлагал. «Ну-ну, давай, попробуй, а мы поглядим, что из этой глупой выходки выйдет». Вытащив руку из его лапища, я встала и царственно спустилась к салкадцам. Заодно насладилась их удивлённо растерянными лицами. Ни Хорн, ни остальные присутствующие, кроме разве что Майвиров, не ожидали такого развития событий. Остановившись в шаге от Хорна, спиной ощущая звериное недовольство подобной близостью, я раздраженно передернула плечами. Затем, глядя глаза в глаза Себу, глухо произнесла ⁇ Я не вернусь в Салкат на ваших условиях, а на других вы не готовы. Никогда не стану женой тому, кого не люблю. Я не хочу править, мне это больше не интересно. Мне притят ваши балы, заговоры и убийства. Я больше не хочу встречаться с Белой Эйтой. Хочу просто жить. Я тоже многое чего не хотел бы, но вынужден ради своей страны и...» Я оборвала Хорна, хрипло от нахлынувших эмоций, поясняя свои мотивы. «Ну, ты-то знаешь, что мне плевать на Салкат. Я согласилась служить и помогать отцу, но обновлённая дочь ему не нужна. А мне не нужны его блага за столь высокую цену. Послушай, девочка...» «Я знаю всё, что ты хочешь или можешь мне сказать. Я понимаю твои мотивы. Патриус слишком благороден и доверчив для тёмного, а ты слишком любишь его, чтобы ломать, превращая в жёсткого, хитрого и порой подлого придворного. Оказалось, проще привязать к такой, как я. Да, той, что равнодушно подождёт, пока трупы её врагов проплывут мимо, а перед этим без моральных проблем стравят их между собой. Виктория, вы... Да, да, ты прав, я такая. И всё-всё понимаю». У Катрии с Халзиной ведь почти получилось. Пусть они погибли обе, но и князю оставались мгновения. После его смерти началась бы война за трон Салката. Смертельная свара за земли, деньги и власть. И ты бы остался один, ведь узурпатор власти бесславно погиб. Я уже говорил, Виктория. Ты слишком умная, — процедил Хорн, зло сверкнув глазами. Я не смогу помочь воспитать из Патриуса подобие тебя. Прости. И не смогу помочь защитить твою жену и дочерей. Придётся вам с князем самим постараться. Мой несостоявшийся отец женится на редимской княгине, а твой сын на её дочери. Так обезопасите оба княжества, связав крепкими родственными узами. Пока девочка подрастёт, Патриус тоже успеет повзрослеть. Возможно, девицы рданы и родят ещё парочку наследников, уже сыновей. Как только родится первый, лишите меня официально права на трон. Ещё лучше объявите мёртвой, и все будут счастливы». «Ты мыслишь широко, но не глубоко, к сожалению», — строго ответил Хорн. «Глубина приходит с возрастом, поэтому некоторые недочёты в твоих рассуждениях и планах вполне простительны». «Благодарю за великодушие», — усмехнулась я криво. «Ты должна вернуться со мной», — жестко, в приказном тоне настаивал Хорн. «Как легко на меня долги навешивают». Зло иронично хмыкнула я. «Повторю, я должна лишь Богу, а вы на него не тянете». «Твой отец не...» «Он больше не мой отец», — оборвала я. «Хорошо. Не хочешь Патриуса — не надо. Выберешь сама», — неожиданно сменил пластинку Хорн. Я смерила его взглядом с таким скепсисом, что тёмный маг невольно поморщился. «Фалкзан никогда не забудет и не простит Халзину и Катрию. Мы оба это знаем. Давайте завершим разговор. Не стоит дёргать льва за усы». «Кого?» — не понял Хорн. «Майвира», — хихикнула я, — ощущая растущее пока молчаливое недовольство со стороны трона. А вот дальше произошло то, чего я меньше всего ожидала. Хорн посверлил меня мрачным взглядом и перевёл его поверх моей макушки, как раз насидевшего на троне Рю. «Вы должны либо жениться на эрете Виктории Катри и Фолкзан, наследной княжне Салката, либо вернуть её отцу. Я должен своему народу, богине и избраннице. Конкретно вам или кому-то другому я ничего не должен». — спокойно сказал Каэр. — По сути, послал лесом, Хартанским. — Вы должны понимать, что Салкат не может оставить всё как есть. Не имеет права, — твердил Хорн. — Вы готовы взять нашу княжну в жёны? — Задолбал. Так разозлил своей упертостью, что я развернулась и вернулась к Каэру. Ещё и демонстративно уселась на свою жордочку. Ещё и переплела наши пальцы на его колени. Хорн побледнел от злости. — Я-то готов, но, увы, она пока против. Вытаращившись на Каэра, с каждым следующим словом я стискивала его пальцы все сильнее, впиваясь ногтями в кожу. «Хвала Великой Матери, в отличие от вас князем, я более терпелив и подожду. Вдруг ей надоест служить советницей, присутствовать на нудных встречах и собраниях, слушать всякую чушь по долгу службы». Вопреки тому, что говорил Каэр, его голос был сух и до крайности педантичен. Но завершил он весело, уже глядя на меня и показав глазами на мою руку. «В обязанности советницы по ментальной безопасности порча охраняемого объекта не входит. Уволь меня, Хартан большой, найду другую работу, более приличную». Злясь ещё и на себя парировала я. «Только если в Салкате», — усмехнулся Рю. «И почему я всё чаще думала о нём именно по имени? Видимо, от злости забывала о его статусе и возможностях». «Мы можем заключить договор о помолвке между нашей княжной и вами, правителем Майвира из Шима. Тогда вам ничто не помешает ждать согласия на брак от невесты хоть до третьей сотни лет». Хорн вряд ли знал, что каэры живут до трехсот. Соответственно, имел в виду, что ждать каэр может до самой смерти. Главное — договор о помолвке заключить. «Я подумаю», — неприятно удивил меня Рю, «мы можем подождать вашего решения во дворце или нет?» «Хорошо. Мы остановились в Золотой Короне и подождем вашего решения там». Не уступал Хорн, даже стиснул кулаки. «На ваше усмотрение, сейчас вы свободны». Каир закончил переговоры и кивком отпустил делегацию из Салката. Бросив на меня выразительный взгляд, Хорн резко развернулся и направился прочь из тронного зала. За ним темными тенями последовали четверо его людей. После того, как двери за Салкатцами закрылись с приглушенным хлопком, я медленно вытянула ладони из захвата «Рю», И встала, окинув его ледяным взглядом. «Давай победаем, предложил он с улыбкой. «Здесь невкусно кормят. Всё время пичкают какой-то отравой». Капризно поморщилась я. «Прямо сейчас умнее будет не поднимать тему замужества, избранных и прочих непривлекательных статусов, чтобы не ускорять принятие решений. Я к этому пока не готова. Из города и дворца не сбежать. Уверена, Хорн с подручными будет выжидать и преследовать меня как одержимый», не зря же потребовал от Каэра договора по помолвке. Бросил эту бомбу в клубок моих нервов. «Простите, Рета Виктория, виновный в недавней попытке отравления Каэра уже найден и казнен», — доложил Максай, причем не в пример с утренним тоном почтительно и вежливо. «И не потому, что заслуживаю его уважения, а потому, что пиетет к родословным и статусам передается по наследству. Можно сказать, с молоком матери впитывается. Всеми, от бездомного бродяги», до сильных мира сего высокородных. С одной стороны, это надёжно защищает государство изнутри, с другой — ограничивает развитие и затрудняет перемены. Но где я и реформаторство? Мы же из разных вселенных. Вы хотите сказать, Эйт Максай, что очередной виновный отравитель пойман и казнён? Язвительно поправила я с Шимца, И услышала привычный своему слуху скрип зубов. Я довольно часто вызывала такую реакцию людей. Рю опять расхохотался. «Я проверю все блюда. Ничего не бойся, госпожа», — с улыбкой заверил Римар. Оба телохранителя Каэра, продемонстрировав своих зверей с алкадской делегацией, сразу сменили ипостась на человеческую. Правда, обивку помоста придётся менять. Их мантикоры её испортили. «Уговорили. Идём обедать», — кивнула я с улыбкой. Нервы окружающим потрепало, жизнь прожита не зря.